Перемена фронта Изощряясь в том, чтобы удержать при себе сэра Александра Макгауна и Фрэнсиса Вилмота, принимая приглашение в свет, часто играя в бридж в надежде покрыть ежедневные расходы, иногда урывая день для охоты и репетируя роль Оливии, Марджери Феррор почти забыла о предстоящем процессе,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 Почему-то ей не пришло в голову, что и адвокаты могут отдыхать на Рождество. Сочельник. Она опять уехала на десять дней и только 4 января зашла в контору. Мистер сетлайт Уайт все еще отдыхал на юге Франции и принял ее мистер Старк. Он был не в курсе дела, но он нашел совет лорда Чарльза разумным. Можно принять полторы тысячи и настаивать на формальном извинении, а в случае отказа пойти на уступку». Марджери Феррер почувствовала опасность, но согласилась. 7 января она вернулась после дневного спектакля усталая, возбужденная аплодисментами, похвалой Берти Керфью «Прекрасно, прекрасно, дорогая».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 «Так, так, так, счет, еще один, и, наконец, письмо, сударыня, с сожалению, извещаем вас, что Кэткотт Кингсон и Форсайт отказываются принести в письменной форме изменения, каковое мы потребовали, и берут назад свое предложение, и так нужно продолжать дело». впрочем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 Возвращаясь домой, Фрэнсис Уилмотт думал о пароходных рейсах, каютах, о брачной церемонии кольцах. Час назад он пребывал в отчаянии. Теперь ему казалось, что одно он знал всегда. Она слишком хороша, чтобы не отказать этому типу, которого она не любит. Он сделает ее королевой Южной Каролины. А если она не захочет там жить... Он продаст старый дом, и они поселятся, где она пожелает, в Венеции. Он слышал, как она восторгалась в Венеции, в Нью-Йорке, в Сицилии. С ней ему все равно, где жить. Даже Лондон, овеянный сухим холодным ветром, перестал быть серым лабиринтом, где бродят тени, и превратился в прекрасный город, в котором можно купить кольца, билеты на пароход. Ветер как ножом резал ему лицо. Но Фрэнсис Уилмот ничего не замечал. Бедный Магаун Он ненавидел его. Даже мысль о нем была ему ненавистна. И все-таки он его жалел. Ведь его ждет такое разочарование. И все дни, недели, месяцы, что он кружил вокруг пламени, обжигая слабеющие крылья, теперь казались этапом вполне естественного движения по пути. к райскому блаженству. Двадцать четыре года и ему, и ей, а впереди целая вечность счастья. Он уже видел ее на веранде дома, прогулки верхом, и старый форт нужно заменить чем-нибудь получше. Негры будут обожать ее такую величественную, такую белую. Скоро весна, гулять с ней среди азалий, а весной уже пахнет. Нет, нет, нет, это, это запах ее духов остался у него на руках. Он встрогнул и помчался дальше по безлюдной улице. Восточный ветер гнул голые ветки деревьев, светили холодные звезды. В вестибюле отеля ему подали визитную карточку. «Мистер Уилмот, вас ждет какой-то джентльмен». гостиной держа в руке цилиндр сидел сэр александр Магаун он встал и коренастый мрачный двинулся навстречу фрэнсису унату я давно уже собирался к вам зайти мистер умат в самом деле могу я вам предложить коктейль или ведемку хериса нет нет благодарю «Вам известно о моей помолвке с мисс Сэрор?» «Было известно, Сэр. При виде этой грозной красной физиономии с жесткой щеткой усов и горящими глазами он снова почувствовал ненависть. Жалость растаяла. «Вы знаете, что я протестую против ваших частых визитов? У нас здесь не принято, чтобы джентльмен... Ухаживал уже молодой леди, обрученной с другим. «Об этом должна судить сама мисс Феррор», — невозмутимо ответил Фрэнсис Уилмотт. Лицо Макгауна побагровело. «Если бы вы не были американцем, я бы уже давно посоветовал вам держаться подальше». Фрэнсис Уилмотт поклонился. что же вы намерены делать?» — спросил МакГаун. «Разрешите мне воздержаться от ответа». МакГаун весь подался вперед. «Я вас предупредил». «Теперь будьте осторожны». «Благодарю вас». «Приму к сведению», — мягко сказал Фрэнсис Вэлмотт. Макгаун стоял, покачиваясь на месте. Не собирается ли он его ударить? Фрэнсис Уиллмот засунул руки в карманы. — Вы предупреждены, — сказал Макгаун и, повернувшись на каблуках, вышел. — Спокойной ночи, — сказал Фрэнсис Уиллмот вслед удаляющейся квадратной спине. Он сумел остаться мягким, вежливым. Но как он ненавидел этого типа. Если бы не ликование, переполнявшее его сердце, дело могло бы кончиться хуже.